Глава 7. Горный бог. Старик вышел поприветствовать гостей, но заметив Сяобая, сразу помрачнел. Зачем ты опять пришел?» Потом он мельком заметил и Фэйю. И кого это ты сюда привел?» О, не волнуйтесь, это мой друг, улыбнулся Сяобай. Мы собираем здесь лекарственные травы и хотели бы остановиться у вас на ночь. «Я не...» старик очевидно остался очень недоволен. Сяубай уже собирался начать его уговаривать, но вдруг Фэй Юу шагнул вперед и пожал старику руку. Хорошо. Хорошо, вы можете остаться. На лице мужчины неожиданно расцвела улыбка. Если молодому господину не понравится сарай для дров, то я могу освободить свою комнату. Мы собираемся переночевать в комнате для гостей. Холодно, брызгнул Фэй Юу. Но старик в панике посмотрел на Сяубая. Всё хорошо. В прошлый раз я поменялся комнатой с предыдущим гостем и остался цел, ответил Сяубай, недоумевая, почему мужчина вдруг стал таким приветливым. Тогда не должно возникнуть никаких проблем. Однако, так как вы оба из высшего общества, я не могу позволить, чтобы с вами что-то случилось. Поэтому забрите на ночь двери и сразу сообщите мне, если что-то пойдет не так. Мы вас поняли. Мне с моим другом надо еще кое-что обсудить, так что вы можете идти, нетерпеливо произнёс Фью. Подожди минутку, сынок, быстро добавил старик. Не забудь заглянуть в ближайший горный храм и зажечь благовоние». Зачем, спросил Саубай. В день своего отъезда сын первого министра как-то попросил меня отвезти всех постояльцев в храм и зажечь благовоние. Он сказал, что благодаря этому ритуалу кто-нибудь однажды поможет мне решить мои проблемы. Но в прошлый раз вы не рассказывали об этом, вспомнил Саубай. Я сам зажег благовоние, когда проходил мимо горного храма. Ах, я, наверное, забыл вздохнул старик. Впрочем, храм находится неподалеку, и вы могли бы помолиться за благополучие. А затем старик развернулся и ушёл обратно к себе. Фэй Ю зашёл в комнату для гостей и все тщательно осмотрел. Внутри не было ничего необычного. Он провел по поверхности стола пальцем, и тот тут же покрылся тонким слоем пыли. С тех пор, как Сяобай в последний раз был здесь, никто в комнату больше не заходил. Мальчик снял со спины деревянный ящик, собираясь поставить его в угол. Можно? спросил он Фэйю, Поставь его на пол. Что если его украдёт монстр? Ты не веришь в монстров. Я имею в виду гигантские жуки, смущенно почесал затылок Сяобай. У гигантских жуков нет рук, как же они могут воровать? рассмеялся Фэйю. Кроме того, не ты ли говорил, что это всего лишь галлюцинации?» Я уже не знаю, что происходит. Вернувшись сюда, я почувствовал, как у меня волосы встают дыбом, словно эти жуки действительно существуют, вздрогнул Сяубай. Ты боишься? Нет, не боюсь, ответил Сяубай после раздумий. Если точнее, я скорее волнуюсь. Я не думаю, что здесь всё так просто. Пойдём к храму. Фэйю сделал паузу и продолжил. Может, там мы найдём ответы. Они закрыли дверь и покинули гостиницу. Кстати, Фэйю, да? Ты наложил какое-то заклинание на старика? Вовсе нет. Но его отношение так резко изменилось, сказал Салбай. Это должно быть магия. Я просто заплатил ему серебряной монетой, ответил Фэйю. Вот оно что. Дорога к храму была окутана тьмой. Лишь лунный свет слегка мог осветить направление, но осенний ветер нагнал тёмные тучи, полностью заслонившие собою небо. Сяобаи вглядывался вперёд, но едва что-либо различал. "Фэйю, куда нам идти? Разве ты не был там в прошлый раз? Тогда было не так темно". Фэйю вынул что-то из рукава и дважды потёр кончиками пальцев. Сверкающий свет озарил его бледное лицо и глаза цвета ртутия. Сай Бай с удивлением обнаружил, что Фэй Ю держал в руках нечто похожее на каплю воды. Теперь достаточно ярко. Спросил юноша: "Это это легендарная ночная жемчужина?" С восхищением спросил Сай Бай. "И как тебе до сих пор позволяют оставаться во дворце?" усмехнулся Фэй Ю. "Поговаривают, что в царстве Джоу есть драгоценная яшма, в царстве Сун дзело". В царстве Лиан — поникшая Артемизия, а в царстве Чу великое сокровище Яшмахе, светящееся в темноте жемчужина и есть поникшая Артемизия. И размером она с маленькую чашку. Как ты теперь понимаешь, это не она. Тогда что это? Его называют Седум. Это разновидность светлячков. Мне его подарил друг, живущий в горах. Так это насекомое. Сяобай не невероятно заинтересовался этим мерцающим светлячком, и попросил у Фую поддержать его. Тот вложил насекомое в руки мальчика и забрал его обратно только тогда, когда они подошли к воротам храма. Насекомые действительно странные существа, вздохнул Сяобай. Существуют еще более странные вещи, ответил Фую. Во время путешествий с учителем, помимо обычных цикад, сверчков и кузнечиков, я также видел много особых насекомых. Личинок с белыми крыльями, которые вгрызаются в сердцевину дерева, часто используют для изготовления косметических средств. Жуки-однодневки рождаются и умирают в тот же день, что вызывало у учителя жалость. Небесный шелкопряд питается снежным лотосом, в шелк вплетена его слюна, поэтому ткань не гниет тысячи лет. Есть один вид червя, который паразитирует в человеческом животе. Чем больше он становится, тем больше нужно времени, чтобы вывести его из организма. Раз учителя сейчас нет, не могли бы мы вместе поискать этих насекомых? С завистью спросил Сяобай. Давай поговорим об этом, когда вылечим текущую болезнь, помедлив, ответил Фэйю. В храме стояла непроглядная темнота. Казалось, что старик уже давно не делал никаких подношений. Друзья, достигли передней части святилища и заметили курильницу для благовоний. Необычно. Что именно? спросил Фэйю. Это маленький разрушенный горный храм, но курильница совсем новая, как будто кто-то приходил сюда недавно. Правда? взгляни. Это необычная курильница для благовоний. Саобай передал вещицу Фэйю. Здесь немноголюдно. Типичное место для поклонения горному богу. Так откуда тут взялась такая дорогая вещь? Фэйю взял курильницу и заметил, что она была изготовлена из цельного куска кроваво-красного агата, который дороже, чем золото и нефрит. Интересно, какому богу поклоняются с такой курильницей для благовоний, задался вопросом Фэйю. В прошлый раз Сяубай не обратил на нее никакого внимания. Он считал, что здесь какой-то обычный горный дух, ведь в храме не было ни одной статуи или изображения. Но по очертаниям на курильнице можно было распознать красивую девушку с высоким носом, глубокими глазами и распущенными черными волосами. «Это девушка?" удивился Сяобай. древних времен ходят слухи о нескольких богинях: Нюйва, исцеляющее небо, Лайцзу, родоначальница шелководства, Чаньъя, богиня луны и Сиванму". Нет ничего необычного в том, что в храмах поклоняются богиням, но вот о происхождении этого горного бога мне ничего не известно, медленно произнес Фейво. Кто мог принести сюда агатовую курильницу? Усяубае закрались подозрения, что все это каким-то образом связано, но не мог понять, как именно. В любом случае нам надо зажечь благовоние». Хорошо. Сяобай поставил свою палочку в курильницу, поклонился несколько раз и повернулся к Фэй но тот ответил: Я редко поклоняюсь духам и богам. Когда закончишь, вернемся в гостиницу. На обратном пути Сяобай выглядел задумчивым и сконцентрированным, что вызвало у Фэй улыбку. Сяобай, о чем ты размышляешь? Мне интересно, связана ли та богиня из храма с появлением гигантского жука? Почему ты об этом задумался? Храм расположен в отдаленном месте, большую часть времени туда никто не заходит. Чтобы зажечь благовоние и помолиться, людям придется остановиться в той гостинице на целую ночь, так как в позднее время нет возможности спуститься с горы. «Не обязательно», — возразил Фэйю. Например, кто-то может подняться в гору утром и спуститься сразу после посещения храма. Но зачем кому-то приходить в этот храм в горах, чтобы помолиться? Сяобай все не мог понять причину. Вероятно, такой же человек, как и ты, приметил Фэйю. Ты хочешь сказать, что зажечь благовоние мог господин Лин? Сердце Сяобая дрогнуло. Я этого не говорил. Откуда взялся гигантский жук? задался вопросом Сяобай. Спросил у самого жука. Расмеялся Фэйю. Как гигантское насекомое сможет меня понять? Мальчик отчаянно покачал головой. В этом нет никакого смысла. Вернувшись в комнату, друзья снова всё осмотрели, но не нашли и следа гигантского жука, что в очередной раз озадачило Сяо Бая. Однако Фэйю, казалось, не обращал на это никакого внимания. Я проголодался. Он достал припасы из ящика и с удовольствием положил в рот кусочек. Сяубай заметил, что в коробке с едой аккуратно уложены финиковая павидло, рулетики из тонкой лапши и овощные лепешки. Но он мог думать только о гигантском жуке, поэтому аппетита у него не было. Фэй Южи закончил свой ужин, умылся чистой водой из ковша, лег в одежде на постель и приготовился ко сну. У Сяубая сна не было ни в одном глазу. Он достал из ящика маленький меч и стал рассматривать его при лунном свете, надеясь, что сможет прочитать на нем имя учителя. Однако рукоятка меча выглядела простой, а лезвие тупым. Какая же от него может быть польза? Сяобай выполнил несколько простых оборонительных движений, но вскоре ему это наскучило, и он убрал меч обратно в ящик. Почему господин Лин пришел на гору Чулань, чтобы поклониться горному богу? «И бог Ебока тут необычно красивая девушка, еще и драгоценная агатовая курильница. За размышлениями Сяобай не заметил, как его сморил сон, но ночью его кто-то разбудил, дернув за ухо. Сяобай, быстрее, вставай. Он торопливо перевернулся, вскочил и обнаружил, что на небе уже сгустились сумерки, а за уши его дёргает никто иной, как Фэйю. Что случилось? Я видел гигантского жука. Гигантского жука? Где? Он здесь. Фэй Ю указал наверх. Сяобай поднял голову, но увидел лишь груду обломков на балке. Там ничего нет. Прямо на балке, Черный, как чернила, и большой, как шлифовальная пластина, разве нет? Фэй Ю посмотрел наверх, и его глаза казались совершенно другими. Почему я ничего не вижу? Да, интересно, почему же ты этого не видишь? Фэй Ю намеренно повторил его слова. Сяобай вдруг вспомнил. Это потому, что прошлой ночью ты не воскурил благовония в храме. Думаешь, причина в этом? «Пойдем и спросим старика, что связано с этим горным храмом. Сяобай рывком открыл дверь комнаты и заметил хозяина гостиницы, сидевшего на земле неподалеку от их с комнаты. Он совсем не ожидал, что Сяобай так резко выскочит за дверь. Вы прячетесь и подслушиваете, потому что переживаете, что мы умрем?» фыркнул Файю. "Что вы? Что вы?" Старик поспешно улыбнулся. "Вы оба из высшего общества, и я надеюсь на ваше долголетие, дедушка. Торговец жемчугом в прошлый раз ходил в храм помолиться и зажечь благовония", спросил Саубай, не упоминай о нем! Старик поспешно отвёл Саубая в сторону. "Разве мы не договорились никому не рассказывать?" "Сначала я не хотел упоминать", ответил Саубай. На сегодня утром мой друг тоже увидел гигантского жука. Что? Старик был ошеломлён и изменился в лице. Тогда увидите своего друга поскорее, я не хочу, чтобы он умер здесь. Мы уйдём прямо сейчас, но сначала вы должны ответить на мой вопрос. Благовоние. Он ничего не делал. Кажется, я забыл ему об этом сказать. А что насчёт сына первого министра? Он ходил в храм. Конечно он первый, кто попросил меня отправлять всех гостей туда. До этого храм был заброшен. Что? Это он его привел в порядок? Удивился Сяобай. А раньше какое божество там обитало? Божество? Это не храм, а хижина с привидениями. Привидениями? Да, но никто не видел их раньше, и я не знаю, существуют ли они на самом деле, ответил старик. Вам лучше отвезти своего друга к лекарю, как можно скорее. Цяобай вернулся в комнату и увидел, как Фюйу закрыл ящик и собрался уходить. К счастью, он не выглядел напуганным, как торговец жемчугом, что несколько успокоило мальчика. Ну что, ты узнал что-нибудь от старика? Торговец действительно не зажег благовоние перед смертью, а господин Лин не только отдал дань уважения в храме, но и починил его почесал затылок Сяобай. Неужели я ошибся, и все же существует связь между гигантским жуком и благовониями? Рано еще делать выводы, сказал Фэйю Нам пора идти». Куда? удивился Сяобай. Разве мы не должны остаться там, где появился гигантский жук? Нет, пора посетить его логово. Его логово? Да, прямо здесь, на горе Чулянь. Правда? Сяобай не мог в это поверить. Следуй за мной, и ты скоро поймёшь. Сяобай следовал за Фейю по горной дороге, но тот был задумчив и немногословен, поэтому мальчик не выдержал и спросил: "Ты сказал, что мы идем в логово гигантского жука, они на самом деле существуют?" "Разве нет?" уклончиво ответил Фэйю. "Я точно не знаю, но по опыту общения с пациентами могу сказать, что гигантского жука не существует. Это всего лишь видение, вызванное болезнью." тоже относится и к жужжанию в ушах. Почему ты так считаешь? Каким быстрым бы ни был гигантский жук, он не мог бесследно исчезнуть в одно мгновение. Я занимался боевыми искусствами с детства, поэтому мое зрение острее, а движение быстрее, чем у обычных людей, но я ничего не видел. Более того, если это гигантский жук, он должен был оставить хоть какой-то след. Но я и раньше видел гигантских насекомых. Взгляд Фэйю вспыхнул, когда Сяобай был ошеломлен. Однажды, когда мы с учителем путешествовали, то проходили мимо горы Чонвей, богатой красным золотом и покрытый бамбуковыми лесами на склонах, а речной берег рядом полон прекрасного бирюзового нефрита. Искупавшись в реке, я собрал немного камней нефриты, положил себе в карман в надежде отнести их домой. Учитель говорил, что у каждого растения и дерева там есть хозяева, поэтому я не должен был ничего забирать. Но я не поверил, поэтому продолжил все собирать к себе в карман. Когда я добрался до другого конца реки из бамбукового леса, внезапно выползла черная тень размером с буйвола. Появился гигантский жук. Да, поэтому учитель предупреждал меня о горном боге. Я не мог забрать те прекрасные нефритовые камни. Более десяти миль меня преследовали гигантские насекомые, и я больше не мог бежать. Даже заклинания не помогли. В конце концов мне пришлось вернуть ему нефрит, и я ушел ни с чем. Очень захватывающая история. Оказывается, в мире действительно существуют гигантские насекомые. Однако то, что мы ищем на этот раз, отличается от того, что я встретил на горе Чонвой. Откуда ты знаешь? По симптомам пациента видно, что будь то звуки насекомых, которые он слышит, или красные точки за ухом, все они указывают на определенный вид особого насекомого. Взгляд Фью направился куда-то вдаль. Я почти в этом уверен, особенно после того, как лично во всем убедился. Сяобоев взглянул на друга, и на душе у него стало неспокойно. Ты имеешь в виду, что тоже слышал жужжание? И не только? Фэйю улыбнулся и откинул волосы, показывая свои уши. "Взгляни, Сяобай."